Шарль Экспрайя «Как вы смеете!» Пролог. Как и большинство пользующихся известностью лондонских врачей, сэр Микаэль Уортем, кардиолог, жил на Харли-стрит в небольшом, приятного вида особняке викторианского стиля, принадлежавшем некогда его тестью, мистеру Бромсвеллу. Фасад дома украшали колонны, столь любимые лондонцами. В холле стояла добротная, строгая мебель. Зеленые растения радовали глаз. Это утверждало у англичан мнение, что их климат зря подвергается критике. На первом этаже находилась приемная со старинными креслами и диванами вдоль стен для ожидающих в своей очереди пациентов. Фантазия рисовала дам и кавалеров, застывших в медленном танце. Отсюда можно было пройти в кабинет, выглядевший вполне современно, но без излишеств. Висящие на стенах кабинета картины, стены охоты, изображения Англии XVIII века должны были внушить пациентам уверенность в солидности и хорошем вкусе хозяина дома. Из кабинета, обитая мягким дверь, вела в просторную комнату с пушистым ковром на полу. К ней примыкала буфетная. В зависимости от обстоятельств большая комната служила то столовой, то залой для приема гостей. Маргарет Стратцетт, белокурая, невзрачная девушка из Йоркшира. Лондонский туман не успел, однако, испортить цвет ее лица следила за чистотой в этих помещениях, за исключением кабинета доктора. Там наводил порядок управляющий Реджинальд Редгрейв. Этот шестидесятилетний мужчина крепкого телосложения отличался необыкновенной важностью и холодной надменностью, словно находился в Вестминстерском аббатстве. Он всегда говорил о себе во множественном числе, и ни у кого не возникало желания посмеяться над ним. Настолько его присутствие сковывало, вызывало чувство робости. Реджинальд царствовал в подвальном этаже, где находилась прислуга. Кухарка Роза Венден, сорокалетняя вдова, жила тайной надеждой стать когда-нибудь миссис Редгрейв. И вернуться в свою родную деревню в Девоншире, где ее супруг, по ее мнению, обязательно стал бы известной личностью. Ежедневно в дом приходила горничная, которая убирала второй этаж. Четыре комнаты, куда вела внутренняя лестница. Прислуга жила на третьем этаже. Внизу под лестницей был черный ход. Дверь открывалась в небольшой двор, который не был виден с улицы. В него можно было пройти по узкой зацементированной дорожке, которой пользовались в основном торговцы. Реджинальд Редгрейв был необычайно строг с прислугой. И если Роза вендон не доставляла ему никаких хлопот, то с Маргарет все обстояло совсем иначе, Ведь ей было всего 25 лет, и она мечтала встретить родственную душу горе-юноше, осмелившемуся позвонить в дверь. Чаще всего Реджинальду не надо было произносить ни слова. При одном его виде, казалось, он сошел со страниц Диккенсовского романа, и под его высокомерно-презрительным взглядом, Несчастный воздыхатель испытывал паническое чувство страха и обращался в бегство. Реджинайт запирал дверь и звал Маргарет. Тоном, которым, видимо, говорил Томас Беккет при отлучении короля Генриха II, он произносил примерно следующее. «Какой ты ветрогон самого порочного поведения!» осмелился позвонить в нашу дверь. Нам показалось, что он произнёс ваше имя. Хотелось бы верить, что мы ошиблись. Возвращайтесь к своим обязанностям, мисс. И несчастная Маргарет с тяжёлым сердцем вновь принималась за уборку. Лондонцем, знавшим сэра Микаэля Ортема хотя бы по имени, он казался вполне благополучным человеком. Этот красивый импозантный мужчина лет сорока был модным кардиологом. В кабинете на Харли-стрит он принимал пациентов, которые были в состоянии отдать не менее дюжины геней за возможность узнать его мнение о состоянии их сердца и сосудов. Сэр Микаэль уже несколько лет был женат на Джейн Бромсвелл, единственной дочери Артура Дж. Бромсвелла. Умирая, он оставил своей наследнице, ставшей леди Джейн Уортем, 100 тысяч фунтов стерлингов. Лондонцы считали сэра михаэля настоящим джентльменом, но, увы, они глубоко заблуждались. Это было далеко не так. Почти никто не знал, что сэр Микаэль – заядлый игрок. Под вымышленным именем он посещал игорные дома, где ему всегда не везло. Редким посвященным людям выгоднее было помалкивать. Несмотря на немалый доход, у доктора были крупные долги, которые он приумножал еженощно. К тому же уже год, как он был страстно влюблен в Глорию Гист, роскошную рыжеволосую молодую особу. Глория называла себя актрисой и певицей. На самом деле она была начисто лишена таланта, как, впрочем, и элементарных понятий чести. Эта королева ночных заведений, где она пыталась петь, была, однако, отнюдь не глупа. Не питая иллюзий относительно своих артистических способностей, она поставила целью обеспечить себе надежное будущее иным путем. Выбор ее пал на сэра Микаэля. У последнего же была заветная мечта, осуществить которую он мог только при содействии своей постоянной пациентки, леди Ходдесдан. Та состояла в дальнем родстве с королевской семьей и потому пользовалась большим авторитетом в высшем обществе. Леди Ходдесдан задумалась сделать своего любимого доктора членом королевского общества врачей. Это была экстравагантная, прекрасно сохранившаяся 60-летняя дама. Она вела бурную жизнь и имела пристрастие к спиртному. Однако ей все прощалось из-за ее высокого родства. Сначала Ортем отнесся к предложению Леди Ходдесдан письма прохладно, потом он привык к этой мысли, и в конце концов желание стать членом королевского общества овладело им полностью. Он попытался даже обуздать свою порочную страсть к игре и за опасения, что о ней станет известно всем. Во все дела сэра Микаэля был посвящен только его управляющий. Несмотря на глубокую приверженность викторианской строгости, Реджинайду истила служить человеку из высшего общества и быть его доверенным лицом. Его снисходительность к порокам зависела от места в обществе того или иного человека. Он один знал какие тёмные места посещает Уортем и где ночью его можно найти в случае необходимости. Нет, сэр Микаэль Уортем отнюдь не был джентльменом.